Эпилог Прошло 10 лет, и пусть не все мечты и планы сбылись, но мы с Массимо упорно двигались в этом направлении. Благодаря мужу и Винченцо в стране были снижены налоги, отменены пытки и смертная казнь, проведены масштабные проекты по мелиорации земель. С моей помощью в Инталии открыли школы для деревенских детей и был снят запрет на их обучение в университетах. Для талантливых студентов королевство выделяло стипендии. По всей стране были разбиты виноградники, и наше вино расходилось по всему миру на больших новых кораблях. Мебельные цеха изготавливали шкафы-купе, спальные и кухонные гарнитуры, которые пользовались невероятным спросом, и Бруно из обычного, но очень смышленого прораба превратился в хозяина мебельной фабрики. Деревня разрослась до самого озера, и из замка Массима были видны ее яркие оранжевые крыши. Сам замок тоже не пустовал. Доротея вышла замуж за Роберто Нерри, служившего ранее в охране Маркграфа. Получив титул барона, он занялся садом и выращивал божественной красоты цветы. Марсела, же, возмутившись, что графиня обскакала ее, тут же объявила, что уезжает к морю и вернулась оттуда с мужем-французом, Владельцем обувной мануфактуры, который был младше ее на 15 лет. Этьен ласково называл ее Булочка Масси и одаривал бесконечными туфлями, башмаками и сапожками. Они часто гостили у дратея с Роберта, и их споры были слышны до самой оливковой рощи. Герцог женился на милой девушке из обедневшей дворянской семьи. Она приехала из Северной провинции, чтобы преподавать в деревенской школе, и благодаря предсказанию Эдмунды, и моему вмешательству, они встретились во дворце, куда я пригласила всех учителей на праздник Дня Знаний. Да-да, с моей подачи этот праздник теперь считался государственным. Видимо, сказывалась ностальгия по школьным годам. Федерика сразу привлекла его внимание, и уже через месяц мы с Массимо были приглашены на их венчание. А через год герцогиня Деловантоль разродилась тройней — двумя девочками и мальчиком. Винченцо находился в полнейшем шоке, но его глаза сияли таким счастьем, что порой мне было трудно узнать в этом любящем отце семейства того циничного и насмешливого кузена, плясавшего на маскараде со старой баронессой. Мистика Салары из обычной деревенской виллы превратилась в шикарное имение с конюшнями, виноградниками и винодельней, с огромными погребами, заставленными дубовыми бочками, в которых зрели вино и коньяк разных сортов. Марко и Матео превратились в умных, привлекательных и благородных юношей, но из них только Марко интересовался виноделием и, несмотря на возраст, занимался делами виллы с удовольствием и рвением истинного хозяина. А Матео, побывав раз в порту, просто заболел морем и поступил в морскую академию. Эдмунда все так же жила на вилле и часто сидела на ступеньках с неизменной трубкой во рту. Я часто приезжала в гости и всегда прислушивалась к ее предсказаниям, ведь ни одно из них не оказалось пустым». Густава так и служил управляющим, и они с женой уже считали Мистика Салары своим домом, помогая молодому хозяину постигать все тонкости виноделия. У соседей тоже были новости. Франческа так и не пришла в себя и находилась под постоянным наблюдением опытной сиделки. Диего, прослужив на форпосте несколько лет, Так прикипел к военному делу, что решил остаться в армии. Он постройнел, у него появилась выправка, но, получив ранение при поимке контрабандистов, Диего в звании капитана вернулся на виллу отца, женился и занялся виноделием. Николетта тоже теперь жила по соседству с Мистика Салары. Ее отец умер, оставив кучу долгов, и фабрики ушли в чужие руки. после чего девушке ничего не оставалось, как принять предложение руки и сердца от Никола Маретти. Хоть он и продолжал экономить на себе, но молодую жену баловал, и в скором времени у них родился мальчик, а через год девочка. Антонио Галли продал им свои земли и уехал в Ивстрию, где женился на богатой вдовушке. В нашей с Массимо жизни тоже многое изменилось. Мы все таки провели еще один обряд венчания — И это был настоящий праздник с цветами, множеством гостей и трёхдневным празднеством. К церкви я приехала на вихре, украшенном белыми лентами и цветами, а Массима восседал на смерче, красивый и гордый, как настоящий король. Еще одно предсказание Эдмунда сбылось. Скрывать принцессу уже не было смысла, и мы решили вернуть девочке имя, которое дали ей родители. Теперь ее звали Аделина Доротея. и она была очень похожа на покойную королеву. С Лукой они были неразлучны, и он всегда, как маленький рыцарь, вставал на ее защиту. Глядя на сына, я видела Массима в красивом изломе бровей, упрямом подбородке с ямочкой и петливым темном взгляде. От меня Лука взял лишь деятельный характер и неугомонность. Но, кстати, именно эти качества помогли мне добиться многого, чего я от всей души желала и своему ребенку. «Я начинаю подозревать, что Лука станет королем Италии. однажды сказал Массима, наблюдая за детьми, а мне ничего не оставалось делать, как улыбаться ему в ответ. Уж в этом я была уверена на все сто процентов. Мы ждали второго ребенка, и оставалось лишь догадываться, каким образом наша дочь станет королевой Ивстрии, но после того, что случилось с нами, я бы не удивилась самому невероятному повороту судьбы. Насколько мне было известно, Принцу Ивстрии уже исполнилось пять лет, и, по слухам, он был очаровательным мальчишкой. Я уже давным-давно не вспоминала свою прошлую жизнь. Она казалась мне сном, миражом, чем-то далеким и ненастоящим. Но в то же время я оставалась собой, именно той Надеждой Климовой, которая без страха и сомнений бралась за любое дело и смело вступала в игру, чтобы выиграть. И выигрывала. Я искала тебя сквозь века, через шепот простуженных звезд. Мне мерещился лунный фрегат, за туманами виделся плёс тихой гавани, где твой корабль бросил якорь навечно на дно. В этой гавани в тайных мирах ты меня дожидался давно. Черной кошкой бежала, ползла, проживая девятую жизнь, проходила насквозь зеркала, изучая изнанку и смысл. Я блуждала одна по пескам. задыхалась от солнечных бурь, шла по острому лезвию скал. Все искала к тебе ближний путь. Я же знала, что ты где-то есть, тоже ищешь повсюду меня. Девять жизней прожил или шесть, кем-то был и обличье менял. В серых фресках того ноября отпечатался бронзовый лист, годы жилки его серебрят, как морщинки счастливейших лиц. Я искала тебя сотни лет, Умирала, рождаясь опять, и неслась за тобою след вслед, все пытаясь быстрее догнать. Эта встреча на голову снег, с терпким вкусом подмерзлых рябин, как в тревожном и спутанном сне, тихий шелест последней любви. Автор Натали Гаванская Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Аштин.